1990 Коммунизм-13. Егор Летов. Игривый часовой сборник всевозможных заковыристых ляпсусов, досадных неудач, брака и прочего курьезного вздора, позаимствованного из коммунистического и манагеровского архивов. Предназначается, собственно, для нас же самих, а также для нашего ближайшего и отнюдь немногочисленного окружения. Кроме всего прочего, здесь представлено программное сочинение Кузи Уо, бабушка живет вчерашним днем, которое должно было войти, но так и не вошло по разным причинам в игру в самолетике под кроватью. Вот. Коммунизм хроника пикирующего бомбардировщика. Егор Летов. Последнее и наивысшее, на мой взгляд, достижение коммунизма, а может быть и вообще всех нас, гробовцев. Не хочется ничего писать. Для меня это именно хроника пикирующего бомбардировщика. Цыганята и Яс Ильича, Арджуна Драйв. Егор Летов. Блевотворный, злокачественный апофеоз, апогей мелодичного мышления. Сусальная, распупыренная мамлеевщина, сизоокие, лупатые трахи и поползновенные трулялюши, кокольные шашни и прочая эквилибристика. Манагер. Бахавиданта. Егор Летов. MCA Records, Иркутск. Альбом имеет два других наименования «Крещение Иркутском» и «Альтруизм». Это акустический зальник Манагера, состоявшийся 5 января 1990 года в Иркутске, продолжавшийся более двух с половиной часов, на записи лишь первые полтора, и являющий собой грандиозный концептуальный акт, неосознанный как публикой, так и самим маэстро описанию не подлежит ни в малейшей степени. По сути, альбом, как и сам факт такого выступления, является ярчайшим и вопиющим фактом, актом и проявлением так называемого мелодичного мышления, оригинального стиля, в котором работает и существует сей автор. Янка и гражданская оборона. Концерт в девятьсот 17.02.1990. Записано 17 февраля 1990 на концерте в ДК МИ в Москве. Кузя УО и Христосы на Паперти. Движение Вселенское Сие. Записано в марте 1990 -го года в Гроб Студии. Гражданская оборона. Инструкция по выживанию. Записано с 31 марта по 4 апреля 1990 -го года в Гроб Студии. Гражданская оборона. Последний концерт в Таллине. 14 апреля 1990 года. Линна Холл, Таллин. Егор Летов сообщает о том, что группа Гражданская оборона прекращает свое существование. Егор и опизденевшие. Прыг-скок. Детские песенки. Егор Летов. Праздник кончился. Акустический концерт Егора Летова в Киеве в ДК имени Героя Советского Союза Я.П. Бутюка, Киевского учебно-производственного предприятия номер один Украинского общества слепых, 24 августа 1990 года. Разговор, которого не было. Интервью Манагера Егору Летову. Олег Манагер-Судаков. Когда Егор предложил записать интервью, я удивился, стал отнекиваться, мол, глупо и выйдет плоско а он уверял наоборот, будто я сам не разумею масштабы своих речей, когда меня понесет на драйве. Я согласился и даже решил слегка подыграть от лица эдакого простачка, говорящего о чем-то глобальном. В чем-то я таким и был. Шел 1990 год, в стране все смутно, Егора распустил ГО и коммунизм закрыли, но хотелось еще зачерпнуть от нашей дикой реальности, ведь изнутри распирала. Думаю, это получился альбом суперконкретной музыки, когда сам автор является предметом творчества и выворачивает себя наизнанку, без всяких купюр, с матами, как есть. Ведь коммунизм, как я его понимал, это глубинный зондаж человеческого уродства, когда человек уверен в обратном, но в агрессивно-пафосной форме навязывает это вдоль и поперек. Конечно, рискованно выставить себя психологическим коллажем, но мы нагло препарировали мир, были уверены в его маразме. Тогда и в нас есть дикое, но совсем не там, где думаем. После я даже стеснялся такого спрута внутри себя. Может быть, это интервью можно считать еще одним альбомом, бутлегом, как бы потерянным в архиве. По крайней мере, такого мы еще не делали. Наталья Чумакова В 1990 году Егор Летов сделал несколько интервью с самим собой и своими соратниками, предназначенных для так и не состоявшегося отдельного номера журнала «Контркультура». Это одна из трех бесед с Монагером, случайно сохранившаяся на пленке. Все разговоры были записаны дома у Летова, в знаменитой групп-студии, на те же самые катушечные магнитофоны, что и созданный примерно в тот же период его альбом «Прыг-скок». По причине нехватки пленки, да и следуя устоявшейся практике, писались они на монодорожку, на место, приговоренной к уничтожению прежней записи. Чистые пленки были большой ценностью и использовались только для мастер-тейпов. При воспроизведении, однако, обе дорожки звучали вместе, и для сохранения колорита было решено оставить все как есть. велись обычно за чаем или за рюмочкой, и в комнате всегда звучала музыка, но в данном случае абсолютная случайность саундтрека придает всему происходящему несколько курьезный подтекст. Это действительно напоминает метод, использованный в альбомах коммунизма. Если воспринимать Манагера как живой, концептуальный объект, к тому же сам себя рефлексирующий. В тех случаях, когда музыка на второй дорожке отсутствовала, в качестве подложки пригодились записанные примерно в тот же период болванки, предназначенные для того же монадера и других альбомов Гроб Рекордс. Гражданская оборона. Хуй через плечо. Уникальные редкости и красоты. 1987-90. 1990 -й. Егор Летов. Гротескный калейдоскоп курьезов, брака и живых концертных кусочков. Название полностью говорит само за себя. Это действительно уникальные в своем роде редкости и красоты. Этакие форменные хуй через плечо. Коммунизм. The best of communism. Благодать. Егор Летов. Живописный программно-итоговый сборник заново перемикшированных коммунистических красот, собранных из всех 14 альбомов включены по возможности ранее неиспользованные нигде дубли и варианты исполнения. Факт наличия обозначенных рисунками с легкой и благолепной руки Кузио наименований вошедших в сей сборник композиций, не имеет прямого следствия с Батхолл Сефес «Highway to Steven. Просто так захотелось, напоследок. Янка. Последняя акустика. Записано 10 ноября 1990 года на концерте в актовом зале Иркутского политехнического института. Гражданская оборона. ПОПС. 1984-90. Егор Летов. Программное подведение итогов. Я все эти годы терпеливо предвкушал составление этакого солидного увесистого Greatest Hits или там The Best. Вот он. В некоторых случаях использованы другие, новые, ранее не опубликованные дубли и варианты небезызвестных вещей. А кроме этого все композиции имеют новое, я надеюсь, более качественное сведение. Егор Летов. Музыка весны. Егор Летов. Двойной сборник, составленный из разнообразных акустических зальников. Процентов на 80 из иркутских, устроенных и подвально записанных местной молодежной студии «Андеграунда». МСА во главе с Игорем Яковлевичем Тимофеевым. Кроме того, сюда вошли акустическая, наконец-то удовлетворившая меня самого версия русского поля экспериментов с вкраплениями из мясной избушки, а также несколько самых последних моих после Прыкскоковских песен. Это очень большой по продолжительности, около 120 минут, и, как мне кажется, очень живой, весенний такой альбом. Янка, стыд и срам. Акустика. Записано в сентябре 1990 года в Новосибирске. 1991. Янка, стыд и срам. Егор Летов. Посмертный альбом компиляции, созданный оставшимися членами ее группы, и Анной Волковой, в июне 1991 года в гроб-студии. Базовым материалом послужили последние песни Янки, записанные в акустическом варианте Игорем Красновым, в сентябре 1990 года в Новосибирске, а также отдельные, так и никуда не вошедшие треки, записанные в разное время в Омске и Новосибирске. Все электрическое сопровождение сыграно и записано вживую. На внешней стороне обложки работа Николая Ивановича Буданова, подаренная Янке. Янка не положена. Сборник для виниловой пластинки. Гражданская оборона, все идет по плану. Сборник для виниловой пластинки 1992 Гражданская оборона ПОПС Сборник для виниловой пластинки Гражданская оборона Русское поле экспериментов Сборник для виниловой пластинки 1993 Егор и опизденевшие Сто лет одиночества Егор Летов Альбом «Сто лет одиночества» я считаю самый красивой за всю историю группы. Мы с Кузьмой просто дико работали над ним полтора года изо дня в день. Опизденевшие «Психоделия тумору». Егор Летов. Альбом этот очень специфический, скажем так, совершенно не попс. В нем очень много музыки, очень мало вещей с текстами. 1994. «Гражданская оборона». Неожиданный концерт Записано 14 февраля 1994 года в ДК «Строймаш», Тюмень Егор Летов, концерт в городе Героя Ленинграде Акустический концерт Егора Летова 2 июня 1994 года в Ленинградском дворце молодежи Гражданская оборона, русский прорыв в Ленинграде Концерт гражданской обороны 3 июня 1994 года в Ленинградском дворце молодежи в рамках тура «Русский прорыв». Егор Летов, «Музыка весны». Акустический сборник на двух сиди. Гражданская оборона, все идет по плану». Сборник на двух кассетах. Гражданская оборона, «Война». Сборник на двух сиди и на двух кассетах. «Коммунизм. Благодать». Сборник на четырех кассетах и четырех сиди. 1997. Гражданская оборона. Солнцеворот. Лунный переворот. Гражданская оборона. Невыносимая легкость бытия. Сносная тяжесть небытия. Егор Летов. Альбомы записаны беспрецедентно, как мне кажется, не то что у нас, а вообще в истории рока. Там вообще ни одной трезвой ноты нет. Они, конечно, сыграны хорошо, но весь альбом писался под стимуляторами, наркотиками, алкоголем, чем-то еще. Доводили себя до состояния максимальной искренности. Каждая нота кровью выстрадана, просто на всю катушку сделана. Из-за чего у нас здоровье очень подсело. Мы полтора года сидели на стимуляторах и писались практически каждый день. В результате я очень сильно здоровье подорвал. Чудовищно просто. Егор Летов, 2005 год. Во-первых, это очень в глобальной степени пересведение, переделывание, доделывание того, что было раньше, в результате чего, по сути, возникли новые альбомы, максимально соответствующие задуманному в те годы. То, что называлось солнцеворотом и невыносимой легкостью бытия, это в силу обстоятельств как бы демоверсии, которые сейчас нашли свое совершенное воплощение, а во-вторых, новые названия — это акт отказа от излишнего пафоса, сопутствующего предыдущим релизам этого материала. Егор Летов. Акустический концерт 24 мая 1997 года. Полигон. Записано 24 мая 1997 в клубе «Полигон». Санкт-Петербург. Гражданская оборона. Концерт 4 июля 1997 года. Записано 4 июля 1997 года в ДС «Крылья Советов». Москва. «Махно. Прошлогодний снег». Егор Летов. Махно, покойный, проявил невероятную самостоятельность в организации собственного альбома. Он просил о каких-то конкретных одолжениях, как то «барабанные дорожки», «сольный вокал Кузьмы в одной песне», «мои подпевки в другой». Во всем остальном имело место некое таинство автора. Сводил он его сам по своим собственным замыслам и технологиям. Помощь со стороны решительно отверг. По окончании записи многодорожечную мастер-кассету унес с собой. Где она сейчас, неизвестна. Вообще, впервые готовую сведенную запись я услышал на кассете у Колесова. Я бы, конечно, все переделал, но возможностей и прав таких у меня нет. 2001. Гражданская оборона. Легенда русского рока. Сборник для серии «Мороз Рекордс». Гражданская оборона. Поезд ушел. Сборник бонусов, как и тошнота. Егор и Сергей Летовы. Концерт в ОГИ. Концерт братьев Летовых в клубе проект ОГИ 12 июня 2001 года. Записан звукооператором клуба и будущим барабанщиком гражданской обороны Павлом Перетолченным. Гражданская оборона. Звездопад. Егор Летов. У нас уже практически готов новый альбом «Звездопад». Он весь состоит из советских песен 60-х-70-х годов. Вопрос его тиражирования упирается сейчас лишь в то, что как раз в это время должен быть принят новый закон об авторских правах. В связи с этим есть множество сложностей. 2002. Егор Летов, Гражданская оборона, Полигон, Лучшее. Записано на концертах в клубе «Полигон» Санкт-Петербург, в 1997, 2000, 2001 и 2002 годах. Гражданская оборона. Свобода. Записано 26 апреля 2002 года на концерте в кинотеатре Улан-Батор, Москва, с последующей частичной доработкой в студии, кроме 19 21-й. Записано 27 мая 2001 года на концерте в кинотеатре «Восход», Москва и впоследствии существенно переработаны в студии. Гражданская оборона «Тверь-2002» Записана из зала на кассетный диктофон Кириллом Свиридовым в клубе «Асик» «Тверь» 16 октября 2002 года. Выпущена ограниченным тиражом в формате моно лоуфай две кат 2004. Гражданская оборона «Лайф» Выступление в клубе «Рок-Сити» Концерт в Новосибирске 17 мая 2004 года в клубе «Рок-Сити». Издание на Сиди дополнено бонусом с пятью композициями с концерта 27 мая 2005 года в ДС «Лужники». Гражданская оборона – долгая счастливая жизнь. Гражданская оборона – реанимация. Егор Летов. Столько физических тягот я не выносил еще ни разу во время записи, и во время сочинения особенно. Полтора года ушло на невиданное, то, что называется прыг-скок. Гражданская оборона, электрический пес. Наталья Чумакова. В начале 2003 года мы записывали материал для долгой счастливой жизни и реанимации, но думали тогда, что это будет только один альбом. В апреле пригласили из Тюмени барабанщика Сашу Андрюшкина. Сделали с ним весь материал, но Егора продолжала переть. Песни приходили и приходили. Так что в какой-то момент, наверное, это было уже осенью, мы стали записывать новые, уже без барабанов, только с гитаристом Саней Чесноковым и с драм-машиной. Мы тогда писались на агрегат, называемый «Портостудия Роланд». И вот в некий момент нас спросили, не запишем ли мы что-то, намечавшееся к трибюту Гребенщикова или аквариума, не помню точно. Егор обрадовался и сказал, что как раз ему всегда нравилась одна песня, и он думал ее записать. Была когда-то идея записать чужие песни, типа «Звездопада», но уже не советские, а всяких современников. Ревякин там мог быть, например. Егору нравилась песня «Сентябрь», только Ревякин спеть ее не разрешил. Впрочем, речь не о том. Так вот, Егор решил, что трибьют – хороший случай записать симпатичную ему вещь. Когда спросили, что запишем, не колебался вообще ни секунды электрический пес. Мы ее где-то нашли, расписали партии и быстренько сыграли, не особо мудрствуя и под ту же драммашину, поскольку было понятно, что Андрюшкина можно не звать. Егор уже руку на ней набил. Правда, в тот трибьют песня так и не вошла. По-человечески Егор был всегда солидарен с людьми, которые живут примерно тем же, чем он. И все-таки Гребенщиков скорее был ему не близок, как, думаю, и Егор Гребенщикову. Тем не менее, совершенно понятно, что в начале 1980-х каждый альбом аквариума был фурором. Знаю, что он следил за ними. Была такая смешная вещь. В 1985 году Егор написал в письме другу, что, мол, не нравится ему поздний аквариум. Вот треугольник или синий альбом — сила. А потом мнение свое сто раз менял. То восторгался, например, железнодорожной водой, то ругал Гребенщикова, на чем свет стоит. Потом написал песню БГ, насмотревшись на своего приятеля, который разговаривал цитатами из аквариума. Бывает такая фишка у фанатов. Песня, кстати, хорошая. В ней, как водится, только доля шутки, если вдуматься. Гражданская оборона 20 лет. Концерт в ДК Горбунова 13.11.2004. Юбилейный концерт гражданской обороны в ДК имени Горбунова выпущен на CD и DVD. 2005. Коммунизм. Благодать. Оригинальный вариант альбома сборника проекта «Коммунизм. Благодать», подготовленный к изданию, как и вся дискография коммунизма, Егором Летовым и Натальей Чумаковой в 2005 году. 2006. Егор Летов. «Апельсин. Акустика». Акустический концерт 12 февраля 2006 года на концерте в клубе «Апельсин», Москва. Выпущен на CD и DVD. Гражданская оборона, «Апельсин», электричество. Концерт обороны 19 ноября 2006 года на концерте в клубе «Апельсин», Москва. Выпущен на CD и DVD. Егор Летов и гражданская оборона, «Избранная». Сборник для «Мистерии звука». 2007 гражданская оборона, «Зачем снятся сны?». Последний студийный альбом группы «Гражданская оборона». 2009. -й. «Гражданская оборона. Новая коллекция. Лучшие песни». Сборник на двух CD для серии «Новая коллекция» лейбла «Монолит». 2017. -й. «Гражданская оборона. The Best». Цифровой релиз 2017 -го года. 2019. -й. «Янка и Великие Октябри». РОК-АЗИЯ Запись концерта Янки и Великих Октябрей на фестивале Рок-Азия, состоявшемся 13 октября 1990 года в Барнауле. Этот концерт стал последним электрическим концертом Янки, впервые издано на CD. При создании этого раздела использованы материалы официального сайта группы «Гражданская оборона» grdefisoborona.ru и сайта «Гроб Хроники» Благодарим администрацию сайта Гроб Хроники и лично Тимура Базарова за многолетнюю помощь и сотрудничество.